Глава пятьдесят пятая. Три недели спустя. Укрытие восемнадцать. Уокер лежал на койке и прислушивался к далеким звукам войны. От входа в механический отдел по коридору долетели крики. За ними последовали уже привычные звуки перестрелки. Одиночные выстрелы хороших парней и очереди плохих. Потом раздался невероятный грохот, рёв взрывчатки, бьющий в сталь, и перестрелка на несколько секунд прекратилась. Снова крики, то под по коридору, то под задавал ритм музыке Нового мира. Даже не поднимаясь с койки, накрывшись с головой одеялом, положив сверху подушку, Окер слышал эту музыку. Слышал даже, когда в нофи в нофи умолял чтобы звуки смолкли. Зато потом в коридоре последовали новые крики. Окер свернулся калачиком, прижав коленки к груди и гадая, который час. И с ужасом подумал: "А вдруг уже утро, время вставать?" Наступила краткая тишина. Во время такой тишины перевязывают раненых. Их стоны не такие громкие, чтобы проникнуть через запертую дверь. Уокер попытался заснуть, пока эта музыка не зазвучала снова. Но, как всегда, тишина оказалась ещё хуже. Он с тревогой ждал, когда опять вспыхнет перестрелка. Нетерпеливое желание заснуть наоборот отпугивало сон. Уокер с нарастающим ужасом представлял, что сопротивление окончательно сломлено, плохие парни победили и идут за ним. Кто-то постучал в дверь. Этот сердитый стук небольшого кулечка, ой, кар не перепутал бы ни с каким иным. Четыре резких удара, потом человек ушел. Ширли. Она оставила ему завтрак на обычном месте и забрала тарелку с ужином. Он лишь поковырялся в ней и почти ничего не съел. Ой, кар что-то пробурчал и перекатил свои старые кости на другой бок. Затополе ботинки, всегда бегущие, всегда нетерпеливые. Когда-то тихий коридор, такой далёкий от машины насосов, которые нуждались в уходе, теперь превратился в шумный проходной двор. Главным местом действия стал вестибюль, воронка, в которую вливалась вся ненависть. К чёрту укрытие, к чёрту людей наверху и машины внизу. Имело значение только схватка за этот ничтожный клочок этажа, которая будет продолжаться, оставляя мёртвые тела по обе стороны, до тех пор, пока одна из сторон не уступит. Дверь в его мастерскую распахнулась. Через щёлочку в коконе из грязных одеял старик разглядел Дженкинса, парня двадцати с чем-то лет, но выглядевшего старше из-за бороды. После смерти Нокса ему достался весь этот бардак. Парень прошёл по лабиринту из рабочих столов, разбросанных деталей, направляясь с примиком к койке локера. "Я уже встал", простонал локер, надеясь, что Дженкинс уйдёт. "Нет, не встал". Дженкинс подошёл и потыкал локера в рёбра стволом винтовки. "Давай, старик, поднимайся". Локер отпрянул, высунув руку. Я отмахнулся. Дженкинс мрачно уставился на него сверху вниз, покусывая бороду. Вокруг его молодых глаз собрались морщинки тревоги. Эта рация нам нужна работающий ок, нам крепко достается. И если я не смогу слушать их переговоры, то вряд ли сумею защитить наши этажи. Оккер попытался сесть. Дженкинсу хватил его за лямки комбинезона. и грубовато помог. Я всю ночь ею занимался, сообщил Локер. Он потёр лицо. Из рта у него воняло. Так она починена? Нам нужна эта рация ок. Ты знаешь, что Хенк жизнью рисковал, чтобы её достать. Ну, он мог бы рискнуть и чуточку больше, чтобы раздобыть инструкцию по эксплуатации, пожаловался Локер. Он упёрся руками в колени, и несмотря на ломоту в суставах, Стал и доковылял до рабочего стола, а одеяла кучей свалились на пол. Ноги у него еще не проснулись окончательно, а затекшие руки покалывала, и он не мог сжать пальцы в кулак. С батареей я разобрался, сказал он Дженкинсу. Как выяснилось, проблема не в ней. Окер взглянул в сторону открытой двери и увидел стоящего в коридоре Хартера. рабочего с нефтяперегонного завода, ставшего солдатом. Когда Петр был убит, Харпер стал учеником Дженкинса. Теперь он смотрел на завтрак Уокера, буквально обливаясь слюной. "Угощайся", крикнул ему Уокер и махнул в сторону исходящей паром тарелки. Харпер разомлённо поднял на него глаза, но больше ни секунды не колебался. Прислонив винтовку к стене, нашился возле двери и жадно принялся за еду. Дженкенс неодобрительно хмыкнул, но промолчал. Так вот, видишь это? Окер показал на рабочий стол, где лежали детали небольшой переносной рации, соединённые так, чтобы каждую можно было проверить отдельно. Тут есть постоянный источник питания. Он постучал по трансформатору, присоединённому в обход батареи, и динамик работает. Он нажал кнопку передачи, послышался щелчок, переключение с статики и с динамика. Но она ничего не принимает, потому что они ничего не говорят. Я держал её включённой всю ночь, а сплю я чутко. Дженкенс уставился на Уокера. Я был слышал, подтвердил тот. Они не разговаривали. Дженкенс сжал кулак, потом потёр лицо другой рукой. Постоял с закрытыми глазами, упираясь лбом в ладонь, потом устало спросил: "Как думаешь, может, что-то повредилось, когда ты её разломал?" "Разобрал", со вздохом возразил Локер. "Я её не ломал". Дженкинс взглянул на потолок и разжал кулак. "Значит, ты думаешь, что они ими больше не пользуются, так? Полагаешь, они узнали, что у нас тоже есть трация?" Клянусь, этот проклятый священник, которого они прислали, был шпионом. С тех пор, как мы его впустили, чтобы провести похороны, всё начало разваливаться. Я не знаю, что они делают, ответил Окер. Думаю, они сейчас пользуются рациями, только каким-то образом исключили из радиообмена нашу. Смотри, я сделал другую антенну, более мощную. Он показал на провода, змеяющиеся от рабочего стола и обмотанные вокруг стальной балки под потолком. Дженкинс взглянул на провода, затем резко повернул голову к двери. Из коридора опять донеслись крики. Карпер на секунду перестал есть и прислушался, но только на секунду. Затем он снова зачерпнул ложкой кукурузную кашу. Мне нужно лишь знать, когда я опять смогу их слушать. Дженкинс постучал пальцем по столу, потом взял винтовку. Мы уже почти неделю отстреливаемся в слепую. Мне нужен результат, а не лекции по всему этому. Он ткнул пальцем в стол Уокера. Всему этому колдовству. Уокер плюхнулся на свой любимый стул и уставился на бесчисленные платы, некогда плотно набитые в тесный корпус рации. Это не колдовство. Это электротехника. Он показал на две платы, соединенные проводами, которые он удлинил и перепаял, чтобы внимательнее проанализировать каждую деталь. Я знаю, для чего нужна большая часть из них, но не забывай, что о таких устройствах, как рации, ничего не известно. Во всяком случае, за пределами ИТ. И пока я с ними разбираюсь, мне приходится... серитизировать. Дженкинс потёр нос. Просто дай мне знать, когда у тебя что-то получится. Вся остальная твоя работа может подождать. Рация. Единственное, что сейчас важно. Всё понял. Окер кивнул. Дженкинс повернулся и рявкнул на Хартера, чтобы тот поднимал задницу с пола. Их ботинки снова подхватили ритм музыки войны. Оставшись в одиночестве, старик уставился на рацию, разложенную на рабочем столе. Зеленые огоньки на ее таинственных платах дразнящи перемигивались. Рука сама потянулась к увеличительным линзам. Она привычно делала это уже десятилетиями, хотя на самом деле хотелось в океру лишь одного: заползти обратно в постель, завернуться в коконы за одеялом и исчезнуть. Он подумал, что ему нужна помощь. Обвёл взглядом всё, что ждало в очереди на починку, и как всегда, вспомнил о Скотте, о его молодом ученике, отправившемся работать в IT, туда, где механики уже не могли его защитить. Был некий отрезок времени, ныне растворившийся в прошлом, когда Окер чувствовал себя счастливым человеком. Тогда его жизнь следовало бы закончиться, чтобы избавить его от будущих страданий. Но он пережил то недолгое блаженство, а теперь едва мог его вспомнить. Он уже не мог представить, что испытываешь, просыпаясь и предвкушая новый день, а в конце этого дня, удовлетворённо засыпая, осталист только страх и ужас. И сожаление. Он всё это начал, весь этот шум и насилие. Окер не сомневался, вся пролившаяся кровь была на его иссохших руках. Каждая скатившаяся слеза была из-за его поступка. Никто этого не говорил, но он чувствовал, что все так думают. Краткое послание в отдел снабжения. Одна услуга джильетте всего лишь шанс для неё уйти с достоинством, возможность проверить её безумную и ужасную гипотезу. И за этим последовал каскад ужасных событий: взрыв гнева, бессмысленные убийства. Оно того не стоило, решил Локер. Такой итог бывает всегда. А но того не стоит. Ни что уже похоже того не стоит. Он склонился над столом и занял свои старые руки делом. Это была его работа, и он занимался ею всегда. Он уже не мог от неё сбежать, не мог остановить эти пальцы, тонкие как бумага к коже, эти ладони, прочерченные глубокими линиями. Уокер проследил эти линии до костлявых запястий, где слабые тонкие вены были похожи на заглублённые провода с синей изоляцией. Один на дрес, и он сможет увидеть Скоти, увидеть Джульетту. Какое искушение. Особенно по тому решил Уокер, что где бы ни находились его старые друзья, И неважно, правду ли говорили священник или несли откровенную чушь. Они сейчас были в гораздо лучшем месте, чем он сам.